Глава третья. С появлением Сирина Павлов неожиданно оказался в центре внимания гораздо большего числа народу, чем ему того хотелось бы. Откуда не возьмись, появились всевозможные знатоки, стали агитировать его вступить в члены всевозможных собачьих клубов, Ведливые собачники приставали прямо на улицах, и даже продавщицы собственных шуб теперь буквально повисали на нем с бесконечными расспросами о прелестной собачке и таскали для передачи всякую ерунду вроде псевдокостей. Не восторгалась одна только Ольга, встреченная Павловым почти случайно в парке неподалеку от ее дома. Она, оценивающе глядела пса и, пробурчав просомнительный постав, еще что-то маловразумительное, вдруг хмыкнула «Слишком много виртуозности, скажем так, и эта надменная насмешечка над клыками». Но главное, Ольга посмотрела прямо в глаза растерявшемуся Павлову «Души в нем нет». «Ну, и же собака», — промямлил он. — Вот именно, — уже равнодушно подтвердила Ольга. — Смотри, будь поосторожней с ним. Ночью тебя же благодетели придушат и красиво уйдет. — Нет, она все-таки немного сумасшедшая, несмотря на все свои таланты. Вздохнул про себя Павлов и ревниво погладил мраморную, воистину античную голову пса. А через день после этого идиотского разговора Сирин исчез. Причем исчез совершенно необъяснимо. Быстро привыкнув, что собака не отстает от него ни на шаг, Павлов спокойно ходил с сиреном без поводка, и всегда пес ровно бежал чуть впереди него. В тот же раз Павлов едва успел свернуть с улицы Социалистической на улицу Правды, как через пять секунд едва только обогнул полуподвальный магазинчик, Павлов вдруг заметил, что собаки нигде не видно. Должно быть, замешкался за углом, подумал Павлов, и быстро вернулся обратно. Однако и там повторилась та же история. Нигде никаких собак. Он кричал, останавливал прохожих, даже против всех своих правил обратился к ментам у метро бесполезно. А главное, было в этом исчезновении нечто обидное, почти унизительное. Но что именно, Павлов никак не мог понять. Однако он поставил на уши всех, кто, по его мнению, мог помочь в розыске пса, задействовал радио, сам мотался ночью по городу, клеил оршинные объявления, но все оставалось безрезультатным. Сирин все-таки сильно прикипел к его сердцу, и красота его была действительно неземная. Тем не менее, спустя три дня пес объявился, так же неожиданно как исчез, просто возник у подъезда, и самое странное, что ни тень раскаяния не было у него на морде. Павлов, собиравшийся показать характер, выдержал всего несколько часов и сдался под холодным, почти насмешливым взглядом карих глаз. Зато после этого Сирин беспрекословно поднялся на борт гуньки и безукоризненно продержался весь небольшой шторм, в который они попали у серой лошади, один из кронштадтских фортов, только когти уж очень неприятно царапали отполированную палубу. А вскоре, еще после пары подобных исчезновений, Павлов привык. Видно, такая ему досталась собака и ничего с этим не сделаешь, а может, Сирин просто половой гигант и удирает по гуляющим самкам, которых в огромном городе не счесть. Ради любопытства Павлов даже пожертвовал сотни долларов и сводил Сирина в собачий бордель, но тот аристократичный и даже брезгливо отказался от всех предложенных ему сучонок, вызвав неподдельное удивление хозяев заведения. — Что ж, видно, вольная любовь слаще, — рассмеялся Павлов, — И перестал волноваться насчет регулярных пропаж пса. Он все-таки взрослый и вполне самостоятельный субъект. Подступал август, а с ним и очередная волна тоски, на этот раз имеющий более или менее внятный привкус Ольгиного равнодушия и почему-то так и не найденной усадьбы. Что ему было, это умершее имение, которое уже никогда не воскреснуть? Павлов всегда с любопытством читал об энтузиастах, пытающихся вдохнуть жизнь в такого рода погибшие места. Ведь любому известно, что оживить труп невозможно, что даже восстановив дом и парк, невозможно восстановить ту среду и ту атмосферу, которые породили красивую, но навсегда ушедшую жизнь. Что ж тогда движет этими людьми? Какой самообман или какая глупость? Но так он думал до этого... А вот теперь сам вдруг начал неизбывно тосковать о серебряных ивах вокруг луга, о забавном шале, но больше всего почему-то о двух одиноких деревьях, казавшихся ему теперь настоящими пиниями Рима. Как знать, может быть, тот, кто посадил их, тайно грустил о невозможности побывать в вечном городе? Или просто вернуться туда? Или о любви, которую там потерял? Обедневший капитан, с горя построивший уединенное шале, чтобы там страдать, или мять крестьянских девок. Но тут мысли Павлова, сделав романтический круг, обычно вновь возвращались к Ольге, и тоска становилась все сильнее. Он уже внутренне желал даже исчезновения Сирина, что отвлекло бы его и так или иначе заняло чувство другим. Однако пес все последнее время только внимательно на него смотрел и старался вести себя как можно послушней. Это трогало, но от тоски не спасало. Потом Сирин и вовсе как-то скукожился, стал вялым и хмурым, и Павлов пристыженно собрался вывести его наконец за город. Он, ни на что не надеясь, позвонил Ольге, но она, разумеется, отказалась, сославшись на то, что ей интересно только новое, а все места вокруг Питера она уже знает слишком хорошо. Ответ был циничный, но честный А ты съезди со своим аристократом, туда, где его подобрал? под конец усмехнулась она. Только сразу сворачивай направо, к Батову, там псу раздолье. Они же сами вечно держали этих, как их, свирепых, но продажных, а, впрочем, ерунда, забыла. Ну и потом позвони, расскажи. Имеется в виду семья Набоковых. Свирепых и продажных — выражение из книги «Набокова. Другие берега», относящееся к их цепным догам. Это была почти победа. И воодушевившийся Павлов с оживившимся Сириным рванули по Киевскому тракту. Действительно, сразу за дорогой у Оридежа начинались поля, которые трудно было представить, дикие, жирные, нехоженные. К вечеру, съев на пару с собакой все содержимое огромного рюкзака, Павлов утомился, правда, опьяненный больше воздухом, чем вином, но Сирин упорно не давал ему присесть и тянул все дальше и дальше, Давно исчезли следы человеческого жилья, даже былого, а пес все не уставал исполнять свой причудливый танец вольной твари в лесу, и Павлов не мог отвести глаз от уверенных, плавных и в то же время стремительных движений этого сильного животного. В сумерках они вышли на низкий берег какой-то болотной речонки, где Сирин, налокавшись вдоволь водицы, вдруг успокоился, уткнул голову в лапы и мгновенно заснул. Павлов тоже сел и почувствовал, как его необоримо тянет в сон. Вообще говоря, сон есть не только тайное прибежище русского человека, но и какой-то сладкий его соблазн, в котором он подспудно надеется найти не то облегчение, не то ответ. Мысль эта закладывается ему с детства бесконечным вдалбливанием пословицы насчет мудренного утра. Потом в дело вступают всяческие исторические сны, которые открывали героям их славное будущее. И под конец добивают русского человека – И герои литературные, то и дело засыпающие и видящие бог знает что. Ладно бы это были какие-то высшие люди, так нет, обыкновенные, совершенно обленившиеся борчуки, полусумасшедшие девицы, разбитые в пух и прах генерал и всякая прочее шушера. Павлов попытался припомнить еще кого-нибудь, но заснул. Проснулся он, как ему показалось, от блеска воды, неожиданно заигравшей оранжево-синими сполохами. Однако никакой луны или северного сияния на небе не было, Павлов невольно протер глаза и увидел, что там, где речонка делает плавный изгиб, на фоне высокого противоположного берега, образующего живописный задник, стоит островок, а на нем игрушечный дом самых современных форм, гнутые конструкции, стекло, одинокий японский клен. — Ты что-нибудь понимаешь, а, Сирин? Однако невозмутимая морда собаки говорила о том, что понимать тут и нечего что весь этот фантастический вид — нечто само собой разумеющееся, и принимать его надо так, как есть. И кому же пришло в голову тут такое устроить? Бабки-то ведь затрачены бешеные, а престижа никакого. Уж не напросится ли нам в гости, а, Сирин? Павлов быстро прикинул, что плыть тут пять минут никак не более, если, конечно, не попадешь на невидимую с берега быстрину или, хуже того, в водоворот, Но уж слишком неожиданным оказалось зрелище и слишком соблазнительно близким. Павлов быстро разделся и, подняв над головой узел с одеждой и кроссовками, ухнул в ледяную воду. Сирин, мирно отфыркиваясь, поплыл рядом. Через несколько минут они вылезли на противоположный осклизлый и листый берег, вероятно, кишащий всякими мерзкими тварями. Павлов уже совал в джинсы вторую ногу, как вдруг услышал над собой насмешливый женский голос. «Неужели боги послали мне второго Одиссея? Но предупреждаю сразу, странник, я не навсекая, скорее Кирка!» Навсекая — верная жена древнегреческого героя Одиссея, терпеливо дожидавшаяся возвращения мужа из долгих странствий. Кирка или Церцея — волшебница, обратившая всех спутников Одиссея, попавших к ней в стадо свиней. Павлов стоящий в одной из самых нелепых и смешных для мужчины поз, на одной ноге, согнувшись с недонадетыми штанами, тихо выругался, но мужественно закончил процесс одевания и только после этого поднял голову. Опершись коленом на декоративный валун, над ним стояла женщина с молодым лицом и почти седыми волосами, небрежно собранными в узел. Она насмешливо щурила синие глаза. «Простите, что явился без приглашения». Обезоруживающе улыбнулся в ответ на ее откровенный и любопытный взгляд Павлов. «Но уж больно тут у вас интересно. Надеюсь, никому не помешал, ничего не нарушил и ничто не испортил. В общем-то, надеетесь, верно. Я живу одна, по ночам не сплю, собак люблю, новых людей любопытствую, так что пока все в порядке. А то, что без приглашения, так это совсем несложно теперь исправить. Так не бывает. Вырвалось у Павлова». Почему же это так не бывает? Могу даже очень это объяснить, да вы и сами можете придумать с десяток вариантов прекраснейших объяснений, только скучно все это, уж лучше сразу, примите все как есть. Они прошли по ухоженной дорожке, посыпанной каким-то мерцающим гравием, и поднялись на стеклянную терраску без перил. На этой живописной терраске, откуда открывался фантастический вид, белел изящный столик, на котором стояли кофеварка, бутылка вина и два бокала. — Вы хотите сказать, что ждали кого-то? — Почему же так сразу и не говорите меня? — Ах да, как я могла ждать вас, вас не зная, но это все равно, садитесь, пейте, что хотите и рассказывайте. Сумасшедшая. Тотчас же мелькнуло у Павлова, но так спокойно было насмешливое лицо в ореоле седых волос, что мысль эта быстренько улетучилась, так и не успев оформиться окончательно. Тоска заела. «Неожиданно для себя самого просто!» — сказал Павлов и налил полный бокал вина. Вино оказалось вязкое и тягучее. «Это не кровь, это марсала!» — поспешила пояснить женщина. «Тоска! Тоскана! Эти лиловеющие от густого воздуха холмы и вечный угол красной крыши и пинии!» Итальянской сосна забили растущие в Италии и считающиеся одним из символов Рима. Я видел две пинии здесь неподалеку. То есть не пинии, а как будто губы Павлова произносили все эти слова, а сознание тем временем отчетливо фиксировало какую-то невероятную абсурдность всего происходящего. Скажите, это сон? Сон? Нет, конечно. Кто бы во сне сказал вам, что это сон? Меня зовут Татьяна. Тата. А вас? Сергей. А собаку Сирин. Как хорошо. А то я думал, бокс третий. Знаете, здесь шагу невозможно ступить, чтобы мне все эти геометриды, махаоны, круглые железные столы, фланелевые пиджаки, пикейные юбки — любимые образы Набокова, переходящие из романа в роман. Я так устал и так хотел бы вырваться. Вопрос «А почему бы вам не переплыть речку и не сесть враждебственно на автобус?» даже не пришел Павлову в голову. Вместо этого он взял тонкую холодную руку в свою. «Ах, я знаю, из себя трудно вырваться. У меня, например, совсем не получается». То есть я готов, совсем готов, но как, понятия не имею. Говорят, надо просто начать все делать по-другому. Ну, я пробовал делать все не так, как привык, не так есть, не так пить, не так читать, одеваться по-другому, заниматься какими-то совсем-совсем другими вещами. Мыслить и вправду начинаешь немного иначе, но чувства, чувства никуда не денешь, их не перевернешь, не сменишь, как одеколон. Есть нечто худшее, чем чувства, печально ответила Тата, и пальцы ее дрогнули, есть власть культуры, и ты в ней как в сетях. Вот я, например, уже давно и прекрасно знаю, что мне никогда не избавиться от образов, которые на самом деле давным-давно сгорели, сгнили, рассыпались в прах, а кто-то все равно все выходит в сад, и полыхают зарницы и чем-то горьковатым тянет с полей. Фраза из романа Набокова «Другие берега». И что самое ужасное, эта ловушка все продолжает смыкать свои железные челюсти. И тут вся разница в том, кто в какую ловушку попал. Вот вы... Впрочем, раз вы здесь, то вопрос мой неуместен. Лучше задам другой вопрос. Почему? Я в детстве до школы еще жил на Козьем болоте. Ну, на Почтамской, в коммуналке. И весь этот фиолетовый снег вечером на морской, граненые деревья зимой в сквере. Понятно, понятно. Остановила его Тата. Только не продолжайте. Она как-то нервно посмотрела на высокий берег. Но вам пора, уже светает. Павлов торопливо поднялся, хотя был уверен, что просидел на терраске никак не больше получаса. Сирин! Сирин! Однако пес не отзывался. Послушайте, я без него никуда не поеду. Вдруг решительно сказал он и приблизился к этой загадочной женщине. О, Господи, прошептала Тата, вы с ума сошли. Давайте поищем вместе. Но пес так и не отзывался, хотя только что лежал под стеклянным полом террасы, выглядя сверху каким-то нелепо распластанным подобием динозавра. Так получилось. Само как-то. Я ничего не имел в виду, как мальчишка начал оправдываться, Павлов, но тата уже поспешно тянула его к берегу. Ступайте, ступайте, никуда он не денется, побегает и вернется. Идите же. — Да вы что, до города километров пятьдесят? — Нет, я никуда без него не уеду. Сяду вот тут и буду ждать. Он уселся на валун, на который для этого опиралась коленом Тата. На секунду ее лицо стало таким же бело-серебряным, как волосы. — Да вон ваша собака, уже на том берегу, видите? Действительно, среди чахлых кустов низкого берега мелькали черно-белые пятна. И Павлов быстро снова разделся и, не оглядываясь, бросился в воду, Но на берегу он напрасно бегал из Валсирина. Ему отвечала только болотная тишь, а шале на острове, да и сам остров, пропали в ночной августовской мле. Павлов с трудом добрался до машины, лег на заднее сиденье и вернулся в город только после того, как рассосались утренние пробки. Как ни странно, подступившая уже совсем близко тоска, словно застыла в своем обычно неумолимом движении, Или было просто не до нее? Очередное исчезновение Сирина, странный дом и еще более странные женщина, совершенно поглотили его мысли и чувства, особенно засело у него в сознании последнее. В ней было то, чего так не хватало ему в большинстве современных женщин, полное отсутствие желания понравиться. Как человек молодой, холостой и с деньгами, Павлов не раз ради любопытства залезал в сеть на соответствующие сайты и всегда выходил оттуда с ощущением глубокого омерзения. У него никак не укладывалось в голове, как молодые, вполне нормальные и даже привлекательные на вид дамы и девицы пытаются продать себя всеми доступными способами. Из каждого комментария так и кричало одно «Ну возьми меня! Меня! Я лучше той и лучше этой! Как угодно, только возьми!» И уже ничего удивительного не было после всего этого в циничных реакциях, развращенных таким образом мужчин, Разумеется, он понимал, что пропаганда вечной молодости и красоты, так усиленно насаждаемая отовсюду, обращена вовсе не на то, чтобы люди действительно были здоровы и хорошо выглядели, а исключительно для того, чтобы выгоднее продаться. Что большинство, как всегда глупо и податливое, давно съело эту приманку и теперь из кожи вон лезет, чтобы соответствовать идиотским стандартам, не имеющим ничего общего с подлинной красотой и с настоящей женственностью. Все эти нынешние бабы, подменяют влекущую власть пола легкой доступностью. Этой легкой доступности наслаждения не так-то легко противиться, но все же вполне по силам человеку, тем более что тело не уникально. А вот противостоять глубокой и темной, нерассуждающей власти пола, но, похоже, нынче все позабыли о влекущих тайнах бытия, подменив их рублем и плотью, Что ж, похоже, и впрямь, как говорил старина Тютчев, не плоть, но дух раслился в наши дни. Так начинается стихотворение Тютчева «Наш век». И когда толпы молодых девиц превращаются в простые, готовые к употреблению овощи, что можно ждать от мужчин? От одной мысли об этом Павлова уже передергивала. Многое можно понять, многое даже оправдать. Конечно же, человек слаб, не стоик, и девушкам ныне в этот продажный век ужасно сложно, но... Но не до такой же степени. Павлова неизменно поражала степень, до которой дошло ныне это убожество духа. А тут красивая женщина вела себя абсолютно естественно, говорила открыто и в то же время об очень личном. Не было у нее ни маникюра, ни косметики, ни сногсшибательного загара, зато шел от нее ровный глубинный ток теплой женственности, от которой кружилась голова. Вот меня и закружило, подумал Павлов. Должно быть от того, что такая естественная женственность чрезвычайно редка в наше время. Сирин, как ни в чем не бывало, появился на этот раз всего через пару дней, но к этому времени Павлов понял уже окончательно, что влюблен в столь необычно явившуюся ему тату по уши. Он придирчиво осмотрел пса, глупо надеясь, что обнаружит на нем какие-нибудь знаки того, где тот был. Может быть, он мерзавец, просто просидел все эти дни устроенных татиных ног? Но на сирене, как всегда после его отлучек, не было и намека на странстве. Все та же идеально ровная, лоснящаяся шерсть, ни садины, ни пятнышка грязи, хотя всю ночь перед его возвращением бушевала сильная гроза с ливнем. «Черт знает, что такое», — резюмировал Павлов, и собрался сегодня же снова ехать туда не знаю куда. Он уже давно и безуспешно изучил карту, на которой кроме странно прямых, безымянных ни то реченок, ни то канав В этом месте не было изображено ничего. Он даже залез в гугл, но и там промелькнула лишь унылая штриховка болот, где еще какая-то проселочная дорога, которую он, кстати, нигде не пересекал. Сирина Павлов на этот раз решил оставить дома. Пес оскорбленно выл за запираемой дверью, но тут гнусно затрезвонил Междугородний, и вернувшемуся Павлову сообщили о поставке новой партии шуб, которую надо было немедленно принять. А на завтра грянула аудиторская проверка, и еще несколько дней нечего было и думать о том, чтобы куда-то там еще выбираться.